Глава десятая. Две недели спустя. В холле возле гардеробов самого большого театра во всей мире. Было очень шумно и жарко. Везде толпились люди, суетящиеся перед началом спектакля. Сегодня на самое долгожданное выступление в столицу королевства съехались буквально все богачи. Рейна была одета в элегантное светлое платье. по ксанфийской моде, предполагающей шик для высшего смертного общества. Её рука в длинной атласной перчатке лежала на локте Тарака. Пират был одет в богатый камзол, украшенный золотыми застёжками и шитьём, и зауженные штаны. Одежду они взяли на прокат, собираясь на это мероприятие. У Тарака были большие планы по обчистке карманов богачей от лишнего груза. А со стороны Рейна это была слабая попытка развеяться. Всюду блестело золото и окутывал пуфики бархат. Длинные алмазные люстры освещали каждый уголок театра, намекая на богатство своего хозяина. Им был один из богатейших людей Мирии. Сегодня заявляли концерт нескольких персон, предусматривающий два антракта. Первую часть — Рейна прослушала без малейшего интереса, стоя на выкупленной Тараком ложе. Деньги за билеты, разумеется, они должны были отмыть. В антракте Тарак занялся своим делом, а Рейна — отвлечением внимания гостей. Она пила вино, шутила, улыбалась и смеялась, идеально выполняя свою роль. Зайдя в ложу после антракта, Рейна, к своему удивлению, зацепилась взглядом за сцену, На ней стоял белоснежный рояль. «Как тебе, певцы?» — спросил Тарак, тоже облокачиваясь на ограждение ложи и смотря вниз, в портер. На его руках блестели перстни и кольца. Понравились? Посредственно. «Неудивительно, ведь только сейчас будет то, ради чего сюда пришли все эти люди!» Пират кивком указал на рассаживающихся богачей в портере. В его ухе непривычно отсутствовала серьга. Сегодня он играл иную, не пиратскую роль. Мы немного послушаем, но, как и договаривались, уйдем раньше, чем начнется шумиха. Рейна кивнула, наблюдая, как поднялся занавес, и на сцену вышел пианист. Он должен был аккомпанировать певицы, приход которой зал уже разогревал бурными аплодисментами. Рейна не знала ту, кто сейчас будет петь, но бумажная афиша на здании театра гласила «Выступление легендарной Массары, певчей пустыни, во второй части концерта под музыку Рафаэля Вана». Кем были эти певчие, Рейна не знала, но когда она увидела Массару, то ее дыхание тут же перехватило. Женщина, вышедшая в белом платье на сцену, Была удивительно похожа на Эль. Те же черты, те же волосы и глаза. Но Мюриэль была молода, а этой женщине было уже за сорок. И Рейне лишь на мгновение почудилось, что это была её подруга. «Как она похожа!» «Она рунийка!» «Это неудивительно, что она тебе кого-то напомнила!» Внезапно шепнул ей на ухо Тарак. Кажется, Рейна сказала фразу вслух. «Все руницы на одно лицо, темноволосые, кореглазые и с ноткой восточного колорита». Рейна сглотнула, не отрывая взгляда от руники. А стоило Массари запеть, как из её головы разом вылетели все мысли, снедающие её днём и ночью. Забылись горести и печали, ушли воспоминания прошлого. Голос Руники обладал своей неповторимой магией, ведь иначе Рейна никак не могла, услышав песню на неродном ей наречии, будто наяву увидеть бескрайние пески пустыни и палящее солнце. Такой песней можно было свести с ума, и масса расводила. Зал, как и Рейна, сидел не шевелясь, внимая каждому слову. Руника пела, и песня её была горькой, как и её голос. Сознание Рейны плыло под действием восхищения настолько, что она забыла обо всём на свете. Осталась только её душа и песня, пронизывающая её насквозь. Она не заметила, как по её щекам покатились слёзы, а ведь Рейне уже давно начало казаться, что она все их выплакала, выгорев до конца. Но сейчас девушка не могла разорвать зрительный контакт с Массарой. Казалось, Руника смотрела прямо на нее. У Рейны дрогнуло горло. «Пошли, надо уходить!» — разрушил этот волшебный момент Тарак, беря ее за руку и вновь запечатывая все ее появившиеся эмоции обратно, под толщу льда. Девушка позволила себя увести от балкона, но не отвести своего взора от сцены. Она все еще пыталась схватить последние моменты того ощущения, что возникло у нее, слушая эту рунийскую песню. «Рейна, нам пора!» Усилием воли она отвела взгляд и переместила его на Тарака. Кажется, он и вовсе не попал под чары певицы, ничего не почувствовав. «Почему ты так похож на него, но так слеп и глух к тому, что происходит у меня внутри?» Мысленный вопрос пронёсся у Рейны в голове, пока они спускались с лестницы и выходили из театра, но так и не был задан вслух. А в её душе продолжала звучать та прекрасная песня певчей пустыни, освещая её погребённую под пеплом душу тонким проблеском света. Вечерний воздух столицы был наполнен ароматами выпечки и шумами кофеин. Тарак и Рейна — не спеша шли вдоль улицы к одному из заведений, намереваясь там перекусить до возвращения на постоялый двор. Музыка, льющаяся скрипками на улицах, не имела того шарма, как песня массары. То оцепенение, овладевшее Рейной, прошло, оставив после себя горечь неповторимости момента. Проходя мимо старушки, торгующей зонтами, безделушками и печеньем с предсказаниями, Рейна внезапно для самой себя поддалась порыву и купила парочку печений для себя и своего спутника. Тарак удивился, но печенье взял. На его предсказание значилось «Тебя ждёт великое плавание». Пират усмехнулся и посмотрел на Рейну. Весь его вид говорил о том, что он в такие вещи не верит. Рейна разломила своё печенье с предсказаниями надвое и смахнула с одежды крошки. В воздухе приятно запахло лимоном. В детстве Рейна любила лимонное печенье. Подцепив ногтем свернутую бумажку, она отправила печенье в рот, а сама развернула тонкую белую полосочку. На ней красивыми буквами было выделено «Ты будешь счастлив, счастлива». Рейна скомкала бумажку и выбросила ее на тротуар, не дав тараку его прочитать. Взяла мужчину под руку и повела к заведению, в котором он уже обещал сегодня её угощать всеми возможными блюдами, десертами и напитками. Бумажка так и осталась лежать на брусчатке. Ложь. Предсказание ей наврало. Рейна была счастлива. Вмелося, пока по глупости всё не разрушила.